Девять пять утра. Его контора одна из двух, которую он снимает в этом здании в дальнем конце коридора. Два темных помещения рядом пустуют уже полгода, что вполне его устраивает. На матовом стекле его двери надпись «Специалисты по разведке земель западных штатов». На двери три замка. Один, который был на ней с самого начала, плюс два, которые он поставил сам. Он отпирает их, входит вверх закрывает за собой дверь, защелкивает один замок, затем забирает другой. В центре комнаты стоит стол, и он завален бумагами, но среди них нет ни единой что-то значащей, просто камуфляж для уборщицы. Систематически он выбрасывает одни и изменяет их другим. На середине стола Телефон, по которому он иногда звонит, чтобы телефонная компания не выключила его, как бездействующий. В прошлом году он приобрел ксерокс, который выглядит очень солидно в углу у двери, ведущей во вторую комнату, поменьше, но в употреблении он не был ни разу. «Слышишь ли ты, что слышу я? Чуешь ли ты, что чую я? Вкусно ли тебе, что вкусно мне?» Напевает он и проходит к двери, ведущей во вторую комнату. Внутри полки с кипами таких же бессмысленных бумаг, два картотечных шкафа, на одном стоит Олкман. Его и извинения на те редкие случаи, когда кто-то стучит в запертую дверь, и никто не отзывается, кресло и стремянка. Билл уносит стремянку в большую комнату и устанавливает ее слева от стола. Он кладет на нее дипломат, а потом поднимается на три ступеньки, протягивает руки над головой, Пол и пальторы сдуваются колоколом вокруг его ног, осторожно отдвигает одну из потолочных панелей. Теперь над ним темное пространство, вдоль которого тянутся несколько трупов и кабелей. Пыли там нет, во всяком случае у краев, нет и мышинного помета. Раз в месяц он закладывает туда средства от мышей. Само собой, шастая туда-сюда, он хочет сохранить свою одежду в приличном виде, но не это главное — Главное — уважение к своей работе и к сфере своей деятельности. Этому он учился в армии во время своего срока в зелени. И порой он думает, что это вторая по важности вещь из всего, чем он научился в жизни. Самое же важное только епитемия заменяет исповедь, и только покаяние определяет личность. Этот урок он начал учить в 1960 году. Когда им было 14, это был последний год, когда он мог войти в исповедальню и сказать «Благослови, отче, бы я согрешил!» А потом рассказать все, покаяние очень важно для него. «Господи, слови!» — думает он в затхлой комнате. «Господи, слови вас! Господи, слови меня! Господи, слови каждого из нас!» Над этим узким пространством Там бесконечно посвистывает призрачный ласковый ветерок, принося с собой запах пыли и постанование лифтов. Нависает пол шестого этажа, и в нем квадратный люк со сторонами примерно дюймов 30 Билл сделал его сам. Он мастер на все руки, что Шерн особенно в нем ценит. Он откидывает крышку люк впуская сверху слабый свет, затем хватает дипломат за ручку. Когда он всовывает голову в пространство между этажами, по стояку, футок в 20-30 к северу от его позиции, шумом проносится вода. Через час, когда повсюду в здании люди начнут делать перерывы для кофе, звук этот станет таким же нескончаемым и ритмичным, как волны, накатывающиеся на пляж. бил практически его не замечает, как и прочие межэтажные звуки. Он давно к ним привык. Он осторожно забирается наверх стремянки, затем подтягивается в свою контору на шестом этаже, оставляя Билла на пятом. Здесь на шестом он снова Уилли, как в школе, как во Вьетнаме, где его иногда еще называли Уилли Бейсбол. Эта верхняя контора выглядит как солидная мастерская. На металлических полках аккуратно положены и поставлены мотки проводов Моторы и вентиляторы, а на письменном столе в углу Примастился какой-то фильтр. Тем не менее, это все-таки контора, Пишущая машинка, диктофон, Плетенка для входящих и исходящих бумаг, Причем полная, тоже камуфляж. И время от времени он меняет их местами, Так сказать, его севый оборот, И картотечные шкафы, очень много картотечных шкафов. На одной из стен картина Нормана Рокуэлла, Семья молится перед обедом в день благодарения. Позади стола в рамке большая фотография Уильи в новенькой форме лейтенанта, снята в Сайгоне незадолго до того, как он получил свою серебряную звезду за действие на месте падения вертолётов в донг а рядом увеличенный снимок его демилизационного удостоверения с хорошей аттестацией. В удостоверении он значит, как Уильям Ширмен, и все его отличия перечислены, как положено, Он спас жизнь Салливана на тропе за той деревней. Так сказано в документе о его награждении серебряной звездой. Так сказали те, кто пережил Донг -Ха. И что важнее этих двух утверждений, так сказал сам Салливан. Это было первое, что он сказал, когда оба они оказались вместе в Сан-Франциско, в госпитале, известном как дворец Кисок. Ты спас мне жизнь, друг Уилли, сидящий на кровати Салливана. Уилли с одной рукой все еще на перевязи и с вокруг глаз, но, по сути, уже вполне в порядке. Он ходячий, а тяжело ранен был Салливан. В тот день фотокорреспондент А.П. сфотографировал их, и это фото появилось в газетах по всей стране, включая Харвический джорнал. Он взял меня за руку, думаю думает Уилли у себя в конторе на шестом этаже. Теперь, когда Билл Ширмен остался на пятом. Над его фотографией и демилизационным удостоверением висит плакат шестидесятых годов. Он не вставлен в рамку и пожелтел по краям, а изображен на нем знак мира. А под ним красно-бело-синяя подпись, бьющая в самую точку. След великой американской курицы. Думает он снова. Салливан взял меня за руку. Да, Салливан взял его руку и чуть был не вскочил не кинулся через палату с воплем. Он был абсолютно уверен, что Салливан скажет, «Я знаю, что вы сделали, ты и твои дружки, и на его мира, ты думал, она мне не расскажет». Но ничего подобного Салливан не сказал. А сказал он вот что, «Ты спас мне жизнь, старый друг из нашего родного города». «Ты спас мне жизнь, только, бля, подумать, а мы-то так боялись ангапцев!» Когда он это сказал, Уилли полностью убедился, что Салливан понятия не имеет, что Дулин, О, Мира и он сделали с Карл Гербер. Однако мысль что он в полной безопасности, никакого облегчения не принесла, ни малейшего. И пока он улыбался, пожимая руку Салливана, Он думал, и правильно делали, что боялись, Салл, правильно, что боялись. Уилли кладет дипломат Билла на стол, потом ложится на живот. Он засовывает голову и руки в сквозящую, пахнущую машинным маслом темноту между этажами и задвигает на место панель в потолке конторы пятого этажа. Контора крепко заперта. Да он никого и не ждет. И теперь... И всегда разведка земель западных штатов обходится без заказчиков. Но лучше обезопаситься, всегда лучше обезопаситься, чем потом жалеть. Покончив с конторой на пятом этаже, Уилли опускает крышку люка на шестом. Тут люк укрыт ковриком, приклеенным к паркету, так что он не хлопает и не соскальзывает. Уилли поднимается на ноги, стряхивает пыль с ладони, потом поворачивается к дипломату и открывает его. Вынимает моток канитель и кладет на диктофон, который стоит на столе. «Отлично!» — говорит он. И снова думает, что Шерон может быть настоящей лапушкой, когда хочет. А хочет она часто. Он защелкивает дипломат и начинает раздеваться. Аккуратно и методично, точно повторяя все, что делал в 6.30, только в обратном порядке, пустив кинопленку назад. Снимает все даже трусы и черные носки по колено. Оголившись, он аккуратно вешает пальто, пиджак и рубашку в стенной шкаф, где висит только одна вещь — тяжелая красная куртка, недостаточно толстая для парки. Под ней что-то вроде чемоданчика, не суразно громоздкого в сравнении с дипломатом. Уилли ставит рядом с ним свой дипломат Марка Кросса, затем помещает брюки в зажим, Старает, наберегая складки, галстук отправляется на вешалочку, привинченную с внутренней стороны дверцы, и повисает там, в гордом одиночестве, будто высунутый синий язык. Босыми подошвами он шлепает к одному из крототечных шкафов. Наверху стоит пепельница, украшенная хмурого вида орлом и словами «Если я поду в бою...» В пепельнице цепочка с парой опознавательных знаков. Уилья надевает цепочку через голову и выдвигает нижний ящик. Поверх всего аккуратно сложенные боксерские шорты цвета хаки. Он надевает их. Затем белые спортивные носки, а за ними белая хлопчат бумажная майка, закрытая у горла, а не на бретельках. Под ней четко видны опознавательные знаки на его груди. Это же его бицепсы и трицепсы, они не такие внушительные, какими были ваа и донг но не так уж плохи для мужчины под сорком. Теперь, перед тем, как он полностью оденется, наступает время покаяния, наложенное на себя и птемьи. Он идет к другому картотечному шкафу. И выдвигает другой ящик. Его пальцы быстро перебирают тетради в твердых обложках. Сначала за конец 1982 года, а потом за этот. Январь, апрель, май, июнь, июль, август. Лекмонт всегда чувствует, что обязан писать больше. Сентябрь, октябрь и, наконец, последняя тетрадь. Ноябрь, декабрь. Он садится за стул, быстро пролистывает исписанные страницы. В записях есть небольшие различия, но смысл у всех один — я сожалею от всего сердца. В это утро он пишет всего 10 минут, или около того, придерживая сути, я сожалею от всего сердца. По его прикидке он написал так более двух миллионов раз, а это еще только начало. И исповедь отняла куда меньше времени, но он предпочитает этот долгий окольный путь» он кончает нет он не кончает, а только прерывает на этот день и всовывает тетрадь между уже исписанными и чистыми ждущими своей очереди. Затем возвращается к картотечным шкафам, заменяющему мукомод. выдвигая ящик над носками, он начинает напевать в полголоса не слышишь ли ты что слышу я но двери про то, как день уничтожает ночь, а ночь разделяет день. Он надевает простую синюю рубашку, потом брюки от полевой формы, задвигает средний ящик и выдвигает верхний. Там лежат альбом и пара сапог. Он берет альбом и несколько секунд смотрит на его красный кожаный переплет. Осыпающимися золотыми буквами на нем вытеснено воспоминания Он дешевый, альбом. Ему по карману был бы и более дорогой, но у вас не всегда есть право на то, что вам по карману. Летом он пишет много больше, сожалею, но воспоминания словно воспят, а вот зимой, особенно ближе к Рождеству, воспоминания пробуждаются, и тогда его тянет заглянуть в альбом, полный газетных вырезок и фото, на которых все выглядят немыслимо молодыми. Нынче он убирает альбом назад в ящик, не открывая и вынимает сапоги. Они начищены до блеска, и вид у них такой, будто они могут дотянуть до трубы, возвещающей судный день. А ты подольше. Они просто армейские. Ну, нет, не эти. Эти десантные, 101-й воздушно-десантный. Ну и пусть. Он же вовсе не старается одеться пехотинцем. Если бы он хотел одеться пехотинцем, так оделся бы. Однако основание выглядит неряшливо, у него не больше, чем позволить пыли накапливаться в люке между этажами, и он привык одеваться тщательно. Штанины в сапоги он, само собой, не заправляет, он же направляется на Пятую Авеню в декабре, а не в Дельту Меконга в августе. О змеях и клещах можно не заботиться, но он намерен выглядеть как следует. Выглядеть хорошо ему важно не менее, чем Биллу. А может поважнее. В конце от концов уважение к своей работе и сфере своей деятельности начинается с самоуважение. Последние два аксессуара хранятся в глубине верхнего ящика. Чубик с гримом и баночка с гелем для волос. Он выдавливает колбаску грима на ладонь левой руки и начинает наносить его на лицо, отолба до шеи. С уверенной быстротой долгого опыта он придает себе умеренный загар окончив, втирает немного геля в волосы, а потом расчесывает их, убирая пробор прямо толбак затылку. Это последний штрих, мельчайший штрих, и, может быть, самый выразительный штрих. От солидного бизнесмена, который вышел из центрального вокзала, час назад не осталось ничего. Человек в зеркале, привинченном к обратной стороне двери небольшого чулана, выглядит как выброшенный из жизни наемник. В загорелом лице прячется безмолвная, чуть смирившаяся гордость. Что-то такое, на что люди долго не смотрят, иначе им становится больно. Уэлли знает, что это так. Наблюдал не раз. Он не спрашивает, в чем причина. Он создал себе жизнь, особо вопросами не задаваясь, и предпочитает обходиться без них. «Порядок», — говорит он, закрывая дверь в чулан. «Выглядишь, боец, лучше некуда». Он возвращается к стенному шкафу за красной курткой двустороннего типа и за несвразным чемоданчиком. Куртку он пока накидывает на спинку кресла перед столом, а чемоданчик кладет на стул. Отпирает его и откидывает крышку на крепких петлях. Теперь чемоданчик обретает сходство с теми, в которых уличные торговцы выставляют свои штампованные часы и цепочки сомнительного золота, Чемоданчики у Илли вещей немного, и одна разделена пополам, чтобы в нем уместиться. Еще картонка с надписью, еще пара перчаток, которые носят в холодную погоду, еще перчатка, которую он прежде носил, когда было тепло, он вынимает пару, нынче они ему понадобятся, тут сомнений нет, а потом картонку на крепком шнуре. Шнур продернут в картонку через две дырки по бокам, так что Уилли может повесить ее на шею. Он закрывает чемоданчик, не трудясь защелкнуть, и кладет картонку на него. Стол так захламлен, что это единственная ровная поверхность, на которой можно работать. Напивая, тут мы были нашим наслаждением рады, там свои выкапывали клады. Он выдвигает широкий ящик над пространством между тумбами, шарит среди канцелярских карандашей, медицинских карандашей, скрепок и блокнотиков пока не находит степлер. Тогда он разматывает конетель, аккуратно накладывает ее по краям картонки, отрезает лишнее и крепко пришпиливает сверкающий серебро к картону. Он поднимает картонку, сначала чтобы оценить результат, а потом полюбоваться эффектом. То, что требовалось, говорит он. Звенит телефон. И он весь подбирается, оборачивается и смотрит на аппарат глазами, которые внезапно стали очень маленькими, жесткими и предельно настороженными. Один звонок. Второй. Третий. На четвертом включается автоответчик, отвечая его голосом, во всяком случае тем его голосом, который закреплен за этой конторой. «Привет. Вы звоните в межгородской обогрев и охлаждение», — говорит Уилья Ширмин. — Сейчас ответить на звонок некому, а потом оставьте ваше сообщение после сигнала. — пищит сигнал. Он напряженно слушает, стоя над своей украшенной конетелью картонкой, стискивая кулаки. — Привет, — говорит Эд из желтых страниц компании «Нинекс», — сообщает голос из автоответчика. И Уилли переводит дух, даже не заметив, что все это время не дышал. Кулаки начинают разжиматься. «Пожалуйста, пусть ваш представитель позвонит мне по номеру 1-800-555 касательно информации о том, как вы можете увеличить объём вашей рекламы в обоих вариантах жёлтых страниц, одновременно сэкономив большие деньги на ежегодное оплате. Счастливых праздников! Всем спасибо!» У или ещё секунду-две смотрит на автоответчик, словно ожидая, что он снова заговорит, будет угрожать ему. Может быть, обвинит его во всех преступлениях, в которых он обвиняет себя, но ничего не происходит. Порядок. Бормочет он, убирая украшенную канителью картонку назад в чемоданчик, закрывает его и на этот раз защелкивает. Спереди чемоданчик пересекает наклейка с надписью, окаймленной американскими флажками. «Я горжусь тем, что служил», — гласит она. Порядок, Бэби, поверь, тебе же будет лучше. Он выходит из конторы, закрывает дверь. Межгородской обогрев и охлаждение, сообщает матовое стекло у него за спиной. Он запирает все три замка. 945 утра. На полпути по коридору он видит Ральфа Уильямсона, одного из пузатеньких бухгалтеров из финансового планирования Горовича, Насколько приходилось видеть Уилли, все бухгалтеры Горовича пузатенькие. В одной розовой руке Ральфа зажат ключ с деревянной пластинкой на цепочке, из чего Уилли делает вывод, что смотрит на бухгалтера, которому требуется помочиться, ключ на деревяшке. Если хрянов ключ на хряновые деревяшки не заставит тебя вспомнить радости приходской школы, вспомнить всех этих монашек с волосатыми подбородками, И все эти деревянные линейки, лупящие по пальцам, так уж ничто не заставит. И знаешь что? Скорее всего, Ральфу Уильямсону нравится этот ключ на деревяшке, как и мыло в виде кролика на веревочке, как и клоун, который болтается с крана горячей воды в его ванной дом Ну что? Не судите, не то бля судимы будете. Эй, Ральфи, как делишки? Ральф оборачивается, видит Уилле, веселеет. «Эй, привет! Счастливого Рождества!» Уиль ухмыляется на выражение глаз Ральфа. Мудила пузанчика его обожает. «Ну и что? Ральф же видит парня в таком порядке, что скулы сводит. Это тебе даже нравится деточка, должно, и тебе, братишка!» Он протягивает руку, на ней перчатка, и он может не думать о том, что рука заметно светлее лица ладонью вверх, «Давай пять!» — Ральф застенчиво улыбается и кладет руку на ладонь. «Давай 10 Ральф поворачивает пухлую розовую ладонь, и Уилли хлопает по ней. «Да чего здорово! Надо повторить!» — восклицает Уилли и дает Ральфу еще пять. «Кончил с рождественскими покупками, а, Ральфи? Почти!» — говорит Ральф, ухмыляясь, побрякивая ключом о деревяшку. «Ого, почти! А ты, Уилли?» Уилли подмигивает ему. «Знаешь, как это бывает, братишка? У меня баб 2 три и я позволяю каждый купить мне сувенирчик!» Восхищенная улыбка Ральфа. Намекает, что вообще-то он не знает, но очень бы хотел узнать. «Вызвали куда-то на весь день. Сейчас же самый сезон, понимаешь? Так у тебя везде вроде бы круглый сезон. Дело, наверное, идет хорошо. Тебя ж днями в конторе не бывает» потому вот Бог и послал нам автоответчики Ральфи. Отойди, иди, иди. не то придется повозиться с мокрым пятном на лучших твоих габардиновых брюках. Смеясь, и немножко краснея, Ральф направляется к мужскому туалету. Уилли идет к лифтам, одной рукой сжимая ручку чемоданчика, другой проверяя очки в кармане пиджака, там ли они, они там, там и конверт. Тугой, шуршащий двадцатидолларовыми купюрами, их 15 Подошло время полицейскому Уиллоку навестить его. Собственно, Уилли ждал Уиллок еще вчера. Может, он не покажет носа до завтра, но Уилли не сомневается, что увидит его сегодня. Не то чтобы Уилли так уж это радовало. Он знает, что так устроен мир. Колеса надо смазывать, если хочешь, чтобы твой фургон продолжал двигаться, но все равно затаивает злость Частенько выпадают дни, когда он с наслаждением пустил бы пулю в голову Джаспера Уиллока. Именно так порой случалось в зелени. Так неминуемо случалось. Взять, для примера, хоть Мейл фанта мудака психованного с этим его прыщами и колодой карт. Да-да, в зелени все было по-другому. В зелени иной раз приходилось поступать скверно, чтобы предотвратить что-то куда более скверное. Такое поведение показывает для начала, что это оказалось не в том месте, само собой. Но раз уж ты угодил в омут, так плыви. Он и его ребята из батальона «Браво» пробовали с ребятами батальона «Дельта» всего несколько дней. Так что Уилли почти не пришлось иметь дело с мейл фантом, но его пронзительный, скрежещущий голос забыть трудно. И он запомнил выкрики мейл фанта Если во время его бесконечных червей кто-то пытался взять назад уже положенную карту... Нет уж кейму, Дила, раз так значит сыграно. Пусть Мейлфан был жопой жоп, но тут он говорил верно. В жизни, как и в картах, раз пойди, назад, значит сыграно. Лифт не останавливается на пятом, но ну, Уилли давно уж этого не опасается. Он много раз опускался в вестибель с людьми, работающими на одном этаже с Биллом Шарманом, включая тощего замокрышку из всех видов страхования, и они его не узнавали. Должны бы узнать, считал он, должны бы, но не узнавали. Прежде он думал, что дело в другой одежде и гриме, потом лишился причины волосы, но в глубине сердца знал, что это не объяснение. Даже их тупое безразличие к миру, в котором они живут, ничего не объясняло он не так уж сильно изменялся. Форменные брюки, десантные сапоги и немножечко коричневого грима — это ведь не камуфляж. Он точно не знает, где искать объяснение, а потому по большей части отключает такие мысли этому приему, как и многим-многим другим он учился во Вьетнаме. Чернокожий паренек все еще стоит у входной двери, теперь он натянул на голову капюшон своей старой грязной куртки и трясет перед Уилли с мятым стаканчиком из-под кофе. Он видит, что фраер с чемоданчиком ремонтника в одной руке улыбается, и потому его собственная улыбка ширится. — Не найдется поспособствовать? — спрашивает он мистера ремонтника. — Что скажешь, друг, приятель? — Скажу, отваливай, блядь, ленивая, — говорит ему Уилли, все еще улыбаясь. Паренек пятится, глядит на Уилли широко открытыми, ошарашенными глазами, но прежде чем он находит что ответить, мистер Ремонть уж прошел половину квартала и почти затерялся в предпраздничной толпе, сжимая рукой в перчатке большой несуразный чемоданчиком.